От Каиафы повели Иисуса в Преторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, «Мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, «Давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский!» и Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я, иудей, твой народ и первосвященники предали тебя мне, что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь». Что я, царь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина. И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но вораву. ворава же был разбойник.